«Милосердие — это семя, которое надлежит бросать в уже подготовленную почву, иначе его чахлый побег будет быстро заглушен бурьяном беззакония и подлости». Однако Эмма все не могла успокоиться, и тогда Ролло обратился к Бернарду. «Завтра по пути в Руан мы свернем в лес Мары и покажем ей, что мои законы дают добрые всходы». И Эмма действительно убедилась в этом, когда на другой день у развилки дорог на суку старого дуба увидела два тяжелых золотых браслета, поблескивавших на солнце среди яркой весенней зелени. «Они висят так уже скоро год», — облокотясь о луку седла, сказал Рогу. «И никто не осмеливается снять их и опасения прослыть вором, кого рано или поздно настигнет клич Аро. Поистине воля и разум ее тюремщика были достойны восхищения. Тюремщика ли? Она забывала об этом. Ни с кем и никогда она не чувствовала себя столь свободной, как рядом с Роллу. Их желания во всем совпадали. Когда Эмма чувствовала, что устала, Роллу приказывал сделать привал. Когда ей хотелось веселиться, он предлагал устроить скачки или другие развлечения. Когда она чувствовала голод или жажду, сейчас же находилась чем утолить их. Поневоле Эмма заподозрила, что эти многочисленные совпадения объясняются тем, что Роллу пристально наблюдает за ней. После таких поездок, длившихся иногда целую неделю, они возвращались в Руан. У Конунга всякий раз накапливались дела в столице. Эмма же, как всегда, уединялась на острове в аббатстве святого Мартина, особенно остро ощущая отсутствие Ролла. Поэтому, едва прослышав, что он готовится к новой поездке, Она сама отправлялась в его дворец и, смирив гордость, заявляла, что хотела бы отправиться с ним. За показной дерзостью Эмма скрывался страх, что Конанг откажет ей, но если ему и приходилось иногда делать это. Он всегда добавлял «в следующий раз я обязательно возьму тебя». Эмма верила, потому что Роллу никогда не лгал. И она ждала его возвращения с таким нетерпением, что даже Атли замечал «похоже, что ты и шагу ступить не можешь без Роллу. Эмма отмалчивалась. Она была не слепа и видела, что Атли не нравится ее отлучке. И если он до сих пор ни словом не обмолвился об этом, то только потому, что полностью доверял Роллу. Но была еще Снефрит, и, как поведала Эмми Сизинанда, та пару раз заезжала в аббатство и справлялась о том, куда уехал ее муж с рыжей невестой Атли. «И мне не понравился ее взгляд», — заметила жена Бернарда. Будь поосторожней, Эмма, ведь о Снефрид поговаривают, что она ведьма. Но Эмма только смеялась. Ей было хорошо от того, что Ролло предпочитал ее общество компании своей загадочно прекрасной жены. Однажды, набравшись смелости, Эмма спросила у роллу: Почему твоя королева никогда не интересуется делами своего супруга? Лицо Ролла стало непроницаемым. Зачем? Она моя женщина, и этого совершенно достаточно. Несмотря на холодность его тона, Эмма рискнула продолжить. «Но я вижу, что ваши женщины принимают живейшее участие в делах мужей. Куда больше, чем жены франков, у которых это не принято. Снефрид же ни до чего нет дела». «Так и должно быть. Что толку, если женщина начнет докучать своими советами и просьбами? Но Снефрид ведь не простая наложница викинга. Ты сделал ее королевой, а ты, значит, «да хранят нас боги от вмешательства женщин в дела правления». И разве ты, Эмма, не знакома с вашими хрониками? И не помнишь, что творилось во Франкии, когда в деяния мужей вмешались две женщины, Брунгильда и Фридегунда? И снова этот варвар удивил Эмму своими познаниями. Она вспомнила, ну, конечно, Ролла ведь любит беседовать с отцом Франконом о прошлом Франков. Но когда она рассказала об этом разговоре Атле, тот заметил, что Ролла не терпит, когда кто-либо касается его отношений со Снефрид. Пожалуй, Ролло и сам сознает, что Снефрид не та женщина, которая должна быть у такого великого правителя, как он. Ему нужна такая, которая своим происхождением закрепит его право на эти земли и даст ему крепких наследников. Увы, он никогда не расстанется со своей финкой. И Атли рассказал Эмме, как Снефрид отказалась от короны Норвегии, чтобы бежать с Роллу. Эмма была поражена но вместе с тем поняла, что Атли гораздо сильнее недолюбливает жену брата, чем она полагала. Когда она попыталась расспросить его о причинах этой неприязни, Атли перевел разговор на курьезный случай, когда Ролла не пожелал даже выслушать послов короля Карла, предлагавшего ему руку принцессы Гизеллы, если конунг согласится креститься и признает власть каролингов.